Николай кивнул головой. — У него все налажено, хорошо, — продолжала Саша. — Но я начинаю сомневаться в успехе. Прогулки общие. Я думаю, что когда заключенные увидят лестницу, многие захотят бежать. Она, закрыв глаза, помолчала. Мать подвинулась ближе к ней. И помешают друг другу.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 «Вы напрасно ждете!» «Голубушка!» — воскликнула мать, прижав ее к себе дрожащей рукой. «Возьмите меня, не помешаю! Мне нужно! Не верю я, что можно это убежать!» «Она пойдет!» — сказала девушка Николаю. «Это ваше дело!» — ответил он, наклоняя голову. «Нам нельзя быть вместе!» «Вы идите в поле к огородам. Оттуда видно стену тюрьмы. Но если спросят вас, что вы там делаете...» Обрадованная мать уверенно ответила. «Найду, что сказать. Не забывайте, что вас знают тюремные надзиратели», — говорила Саша. «И если они увидят вас там...» «Не увидят», — воскликнула мать. В ее груди... Вдруг болезненно ярко вспыхнула все время незаметно тлевшая надежда и оживила ее. А может быть, и он тоже, — думала она, поспешно одеваясь. Через час мать была в поле за тюрьмой. Резкий ветер летал вокруг нее, раздувал платье, бился о мерзлую землю, раскачивал ветхий забор огорода, мимо которого шла она и с размаха ударялся о невысокую стену тюрьмы. А прокинувшись за стену, взметался двора чьи-то крики, разбрасывал их по воздуху, уносил в небо. Там быстро бежали облака, открывая маленькие просветы в синюю высоту. Сзади матери был огород, впереди кладбище, а направо, саженях в десяти, тюрьма. Около кладбища солдат гонял на корде лошадь, а другой, стоя рядом с ним, громко топал в землю ногами, кричал, свистел и смеялся. Больше никого не было около тюрьмы. Она медленно пошла дальше мимо них, к ограде кладбища, искоса поглядывая направо и назад. И вдруг почувствовала, что ноги у нее дрогнули, тяжелели, точно примерзли к земле. Из-за угла тюрьмы, спешно, как всегда ходят фонарщики, вышел сутулый человек с лестницей на плече. Мать, испуганно мигнув, быстро взглянула на солдат. Они топтались на одном месте, а лошадь бегала вокруг них. Посмотрел на человека с лестницей. Он уже поставил ее к стене и влезал, не торопясь. Махнув во двор рукой, быстро спустился Исчез за углом. Сердце матери билось торопливо, секунды шли медленно. На темной стене тюрьмы линии лестницы были едва заметны в пятнах грязи и осыпавшейся штукатурке, обнажившей кирпич. И вдруг над стеной явилась черная голова, выросло тело, перевалилось через стену, сползло по ней. Показалась другая голова в мохнатой шапке, На землю скатился черный ком и быстро исчез за углом. Михайло выпрямился, оглянулся, тряхнул головой.